Глава 22 Я настроился сражаться с Анубом, но вместо подземной пещеры меня встретил веский серый туман. «Какого?» «Если ты думал, что получится от меня сбежать, ты ошибся!» Впрочем, стоило мне услышать этот голос, как я понял, где оказался. «Страж!» – протянул я, покрепче сжимая свой посох. «Ты опоздал! Самди уже использовал круг!» «Я знаю!» Окружающая меня дымка закрутилась, превращаясь в фигуру Нага. «Знаю!» Выглядел Страж неважно, будто наш бой, после которого прошло бог знает сколько времени, закончился несколько мгновений назад. Стихийные клинки опущены, свободные ладони, мечи тьмы и света я поглотил в прошлую нашу встречу, сложены лодочкой на груди. Голова Нага поптично клонена к плечу, а взгляд безучастно скользит по земле. Казалось, фигура Нага выражает покорность, но я чувствовал, что это не так. Несмотря на то, что у меня в руках была Ваджра, и я играючи мог справиться со стражем, в его голосе и облике не было страха. Лишь застарелая грусть и... «Надежда?» «Я хочу тебе кое-что показать». Наг сделал небольшую паузу, но не успел ей отказаться, как он невесело усмехнулся. «Тебе это ничего не будет стоить» подозрительно. считая это подарком!» И не давая мне возразить, Наг взмахнул своими клинками, и окружающий нас серый туман превратился в калейдоскоп видений. Калейдоскоп — какое меткое слово! Эта череда видений, показанных мне стражем, разительно отличалась от предыдущих. «Если раньше я понимал, чей разговор вижу и кто ведет беседу, то сейчас...» Казалось, мне в сознании вывалили винегрет, состоящий из сотен разномастных фрагментов. И если вначале я пытался что-то понять или уловить суть, то в какой-то момент прекратил безуспешные попытки, превратившись в безмолвного зрителя. Я видел залитые кровью и огнем города, легионы песеголовых, идущих в атаку, табуны кентавров, волной накатывающих на пограничный городок, трусливых гремлинов выполняющих приказы темных кузнецов. Футуристического вида флайер-ксуров, поливающий лазерным огнем группу зданий, удивительно похожую на Академию. Варваров, закутанных в звериные шкуры, принесших с собой не только смерть на топорах, но и нечеловеческий холод. Короткие злые очереди пулемета и грозное рычание танка, на броне которого сидели студиозы. Моментами мне казалось то, что я вижу, Нереально. Ну какой к чертям танк. Но эти видения были настолько красочны, что не верить было невозможно. Однако чаще я видел разные места. Утес среди скал, над которым велись сотни гарпий, не в силах пробить рунную защиту. Городскую площадь, на которой шел бой между здоровенным варваром и смуглой девушкой с обрывками цепей. Бескрайние пески пустыни, медленно, но верно окрашивающиеся в цвет крови. Накатывающие на берег волны и огромного кракена, на пути которого встали защитники береговой линии. Лес и мчащихся к древу волкалаков, Огромный акведук, восстающий из песка. Бескрайние горные просторы и тысячи воздушных элементалей. Но сколько бы я ни смотрел на эти разноцветные видения стекляшки, в надежде, что они сложатся в полноценную мозаику, все было тщетно. Картинка не складывалась. «Помогу!» — страж, уловив мои затруднения, окутал этот стремительный калейдоскоп серой дымкой, и я с облегчением заметил, что бесконечный ряд видений замедляется. И чем медленнее бежал калейдоскоп, тем больше картинок исчезало, оставляя самые важные. Те, которые страж во что бы то ни стало хотел мне показать. Город Навка. Кир и Соня. «Как думаешь, Кир?» — Соня со вздохом посмотрела на переполненный лазарет. «Где сейчас Александр?» «Какая разница?» — буркнул целитель и с ненавистью взглянул на бутылёк с маной. «Но не думаю, что он отсиживается. Сеть явно дала ему какое-нибудь задание. Как у нас?» «Спасать гарнизон навки от отравленных дротиков кобальдов?» Кира прокинул в себя зелье и с отвращением скривился. «Не думаю. Но тогда почему здесь мы?» «Кто ж его знает, Сонь!» — Кир устало вздохнул и посмотрел на своих, как бы выразился Александр, пациентов. «Я верю, что спасенная жизнь в десятки раз в цене отобранной!» — особенно улыбнулась девушка. «Если спасти того, кто сможет спасти целый город!» «Во-во!» — против воли улыбнулся Кир, вспомнив странного пациента в сером плаще, неизвестно как появившегося в лазарете. С такими ранами, какие были у этого воина, не живут, но он не только дышал, но еще и пытался что-то сказать. В этот раз повезло, что у Кира был наполовину заполненный резервуар, и он не пожалел его на странного незнакомца. На самом деле тот его поступок был в корне иррациональным. Большая часть защитников навки лежала без сил, отходя от действий отравы, ворота вот-вот должны были пасть, Но Кир, вместо того, чтобы самому бежать на стену, ухнул всю свою силу в этого странного воина. То ли дело было в его стальной ауре, то ли валом алмазе, горящем в левой глазнице. Но Кир с Соней почему-то решили, что так будет правильно. И не прогадали. Воин в сером плаще пробормотал что-то типа «Ну, не обещанный фон Лютик, но тоже ничего». После чего достал два необычных клинка и, улыбнувшись, подмигнул целителем. Долг платежом красен, а затем просто-напросто исчез. А вместе с ним полчаса спустя исчезли все шаманы и вожди кобальдов, а сами серые паршивцы, попортившие защитникам навки не один литр крови, с ужасом разбежались. Уцелевшие на стенах защитники в голос утверждали, что серый воин скакал по лагерю кобальдов, словно солнечный зайчик, появляясь то там, то тут. И, не обращая внимания насыпавшиеся на него проклятия и заклинания, технично вырезал всю верхушку кобальдов. Город оказался спасен, а Кир преисполнился внутренней уверенности, не обязательно самому быть героем, главное спасти как можно больше человеческих жизней, среди которых обязательно окажется тот самый герой, который спасет и город, и обессиленных защитников. Главное, Соня с улыбкой провела рукой по щеке Кира что мы спасли того, кто спас город. Нет, Кир не в силах отвести взгляд от своей возлюбленной, покачал головой. Главное, что мы вместе. Академия. Ближайшее будущее. Внимание, ошибка сети. Настоятельная рекомендация не пользоваться сетью телепортов. Дождитесь восстановления работы портальных маяков. Внимание, ошибка сети. Вводится запрет на пользование сетью телепортов дождитесь восстановления работы портальных маяков Ксандр, не успевший начать совещание беззвучно выругался и вопросительно посмотрел на своего аналитика декана воздушного факультета биза фонаэра биза сколько практически все с полуслова понял ректора воздушник в академии только пятерка Ковальда до да два десятка раненых а пяти так и не вернувшихся с задания студиозах какая лежащий в коме целительницы он упоминать не стал. Потери Академия будет считать после победы. К тому же сидящим на спонтанно организованном совещании магам и так непросто. Попробуй реши, кого из студиозов отправить на смертельные миссии. Что до системного уведомления, которое по сути накладывало запрет на использование порталов, то оно ввело бизы в ступор, но требовательный оклик ректора мигом вернул его в рабочее состояние. «Бездна!» — в сердцах бросил Ксандр. «Мы можем связаться со студиозами?» «Нет». «Нет!» — практически синхронно ответили два незнакомых мне мага. «Коллеги!» — один из них ударил кулаком по столу. Ксуры решили повторить свой давний ход. «Думаю, не ошибусь, если предположу, что в данный момент их гвардия взламывает купол Академии, перегружая в строгой последовательности ключевые участки обороны». Словно подтверждая его слова со стороны главных ворот, донесся всплеск магической энергии. И неизвестный мне маг шумно втянул воздух ноздрями. С ними орден чистоты. Академия. Факультет тьмы. Когда мастер Самдита Набре-7 сказал, что выпускной экзамен на полноценных магов тьмы будет проходить в Академии, Эд не поверил. После сделки с Анубом, Эд вообще предпочитал никому не верить и постоянно ждать от жизни подвоха. Может быть, поэтому он и был одним из немногих студиозов, кто вернулся со всех заданий без царапины. Эд внимательно осмотрел двор поместья, особое внимание уделив пожухлому кустарнику, и покосился на валяющегося на полу Макса. Темный пиромант до сих пор не пришел в сознание после проведенного самди ритуала. К слову, остальные ребята тоже валялись в отключке, лишь изредка приходя в себя. Это едва заметно поморщился. Он, как самый здоровый, практически не спал последние двое суток. Поначалу было поспокойней, хоть и приходилось кормить и поить своих товарищей, массажировать затекающие тела и вообще выступать в роли няньки. А вот потом и вовсе пришлось браться за жезл, подаренный ему самди, и отбиваться от настойчивых атак, неизвестно откуда взявшихся на территории Академии, Тауренов. Атака за атакой, волна за волной, Эд давным-давно перестал следить за ходом времени, сконцентрировав все свое внимание на защите поместья. Единственное, что его радовало, компенсация вроде как закончилась. По крайней мере, такого дикого чувства голода и жажда уже не было, да и глаза перестали закрываться сами собой. Эх, ему бы пару свободных минут, чтобы разгрести уведомления сети. Но времени не было даже на это. В прошлый раз стоило Эду отвлечься на застанавшего гора, чертовы Таурена чуть было не прорвались на первый этаж. А мастер Самди ясно дал понять, что ритуал прерывать смертельно опасно не только для них с Александром, но и для всех разумных в радиусе сотен метров. Точнее, не сам мастер Самди, а его призрак. Но это неважно. Эд перестал гипнотизировать пожухлый куст, и на скорую руку просканировал ауру Макса. Истощение и обезвоживание в пределах нормы активно работает восстановительный конструкт. Наверное, кость срастается, поэтому и стонет. Поставил диагноз и потеряв интерес к своему товарищу, принялся цепко обшаривать взглядом окрестности. Ведь сейчас он был единственным разумным защищающим поместье Самди. Сам некромант, найдя в сокровищнице Ковина какой-то артефакт, Сначала обратился в кучку праха, а затем, вернувшись в обличие призрака, погнал всех студиозов в поместье. И признаться Эду до сих пор было не по себе, когда он вспоминал превращающегося в личи наставника. «Надеюсь, этот круг того стоил», — подумал Эд, покачав полученным от Самди боевым жезлом. Фонящий смертью артефакты, выданные скороговоркой ЦУ, совсем не то, чего ждал парень от своего декана. Сейчас же Самди проводил жутко важный ритуал, запершись в своем кабинете с Александром. Эд с невольным сожалением посмотрел на небольшой постамент, возвышающийся посередине аккуратного пруда. Хоть Самди и предупредил перед началом финального ритуала, чтобы темный пиромант ничему не удивлялся, подготовил к выдаче содержимое арсенала и, самое главное, ни в коем случае не покидал поместье, Эд был настроен скептически. Ну что может произойти практически в сердце академии, да еще и на территории темного факультета? Да сюда даже преподаватели-стихийники старались не заходить. Но когда несколько часов назад статуя мраморной наги, целый год мирно стоящий себе на этом самом постаменте, шевельнулась и по-змеиному зашипела, Эду поплохела. Да так, что он имел язык, по позвоночнику пробежал озноб, мгновенно превратившийся в липкий пот, а пальцы так стиснули жезл, что из-под ногтей брызнула кровь. «Такое не забудешь», — пробормотал студиос, не сводя взгляда с пожухлого куста и поигрывая подаренным самди жезлом. А в голове, независимо от его желания, развернулись события двухчасовой давности. Стоило появиться системным сообщением об отключении сети порталов и исчезновении купола, как статуя Наги Ожила, жила, резко развернувшись к особняку, к которому до этого стояла спиной. Она дернула хвостом и хрипло закричала. Во все стороны брызнула каменная крошка, и целые пласты мрамора посыпались в пруд. Аннага, шипя от боли, принялась соблазнительно извиваться на своем постаменте. Внимание Эда сразу же привлекла ее грудь. Она была почти полностью скрыта под броней, но простора для фантазии хватало. Эт хорошо помнил, как его первоначальный ужас, сменился откровенным интересом, благо изгибалась нагу уж очень соблазнительно. Мельком скользнув по сложной прическе, скрытой под золотой короной и искаженному болью лицу, его взгляд прикипел грудя жившей статуи. Ее надежно защищала броня, спускающаяся до широкого пояса, посередине которого мягким желтым светом горел кошачий глаз. Сам пояс был щедро украшен ракушками, и на нем висело несколько пустых ножен. Соблазнительно. Очень. Но стоило Эду увидеть мясистый змеиный хвост, как на него словно вылили ушат воды. Пробежавшись напоследок взглядом по рукам Наги, в одной из которых она держала короткий жезл, а в другой цепочку с еще одним кошачьим глазом, Эд беспомощно оглянулся на своих товарищей. Но находящиеся в отключке ребята Посоветовать ясное дело ничего толком не могли, а самди с Александром были заняты ритуалом. В себя его привел приглушенный всплеск, будто кто-то нырнул в воду. Резко развернувшись, Эд с оцепенением уставился в расходящиеся по пруду круги. Не зная, как реагировать на происходящее, он лишь покрепче сжал в руке жезл, приготовив плетение тлена. Потянулись тягучие секунды ожидания. С каждым ударом сердце Эд тревожился все больше, нервно реагируя на любое изменение во дворе. Поэтому, когда вода в пруде вспухла кипящим пузырем и на берег выскочила Нага, Эд с перепугу ударил по ней заготовленным плетением. Вот только Нага не спешила превращаться в сливающую мумию, как это не раз было на задании сети. Полуженщина-полузмея небрежно махнула цепочкой с кошачьим глазом, и Эд с удивлением почувствовал как заклинание втягивается в ее оберег. Нага мерзко улыбнулась, заставив Эда оцепенеть от страха, и стремительно поползла к поместью. «Мать!» — клацнул зубами парень и с перепугу ударил по ней разложением, потом стрелой тьмы, теневым копьем и даже маятником заката, но Нага молча отмахивалась светящимся все больше и больше амулетом и целеустремленно приближалась к входной двери. Остановилась она только у крыльца, видимо, не в силах преодолеть поставленный самди защитный барьер. Эд, успевший уже посидеть, судорожно заряжал найденный на оружейной стойке арбалет, поэтому не сразу заметил змеиный взгляд Наги Сс, дай мечи! прошипела Нага, со злобой глядя на парня. Э, -э ответил Эд, не тупи, человек! С -с на лице Наги мелькнула гримаса отвращение. Защищать, оборонять! «Нужно оружие! Мечи!» Сейчас, наконец-то справившись с арбалетом, Эд взял нагу на прицел и, не выпуская ее из виду, аккуратно сместился вправо, к оружейной полке. Подцепив, не глядя перевесь с парными клинками, отливающими темный синевой, он вернулся на свой наблюдательный пункт и кинул оружие в окно. «А ты кто вообще?» — в голове Эда наконец-то сформировался вопрос. «Мечи и дрянь!» — буркнула Нага, поднимая с земли клинки и делая пару пробных взмахов. «Твой друг был щедрец! На защите не экономит. Эд присмотрелся и только сейчас заметил, что после купания в пруду, помимо цепочки с амулетом кошачьего глаза и странного жезла с навершиями в виде лепестков, у Наги в руках оказались еще два клинка. Один был будто бы стеклянный и по его лезвию пробегали ледяные искорки, а второй с матовым лезвием, казалось, поглощал свет в небольшом радиусе вокруг себя. На защите от кого? С заряженным арбалетом в руках Кеду частично вернулось спокойствие. Что вообще происходит? От них, скривилась Нага, кивая куда-то в сторону. До встречи после битвы, жмот! Ё-моё! Эд бросил взгляд в указанном направлении и, позабыв про арбалет, Принялся изо всех сил тереть глаза. Со стороны столовой на него мчалась волна быков. «Теурены и их приспешники!» С предвкушением прошипела Нага и, взмахнув клинками, на секунду превратилась в шинковальную машинку. «Это будет интересно!» Нага стремительно поползла навстречу стаду, а быки при тщательном рассмотрении оказались минотаврами. «Я, Нага, командор Сапенто!» «Принимаю командование над обороной периметра. Произвести перекличку и занять свои места на второй линии обороны». Висящий на цепочке кошачий глаз немного потускнел, зато голос, оживший статуи, разнесся по всему факультету. «При отсутствии вооружения срочно прибыть к поместью!» «Сейчас покажу, как королева оказалась здесь!» Ксуров-страж выдернул меня из видения, чтобы показать что-то давным-давно прошедшее, но на его взгляд важное. Я только было хотел крикнуть, что ни черта не понимаю, но в следующее мгновение мой взгляд будто бы провалился в калейдоскоп, погружаясь все глубже в далекое прошлое. Легкое головокружение, и я вижу... Сухой старик со странным посохом принимает клятву верности у по-своему красивой наги, на голове которой, как влитая, сидит корона. Подтверждаю, нага соглашается ждать столько, сколько потребуется, в обмен на полученную силу. Я вешу в воздухе за ее спиной, но откуда-то знаю, что нага, ставшая практически непобедимой, может использовать свои силы только на территории темного факультета или в своем мире, в который она нескоро еще вернется, если вообще вернется. Обещаем. Пятерка воинов, закованных в темные доспехи с ног до головы, принимают клятву верности в обмен на спасение своего рода. Согласны. Атланты, заключающие договор в обмен на призрачную возможность, вернуться в свой мир. Клянемся. Десяток зверолюдов, участвовавших в нападении на Академию и чудом уцелевших, Больше всего желают умереть вместе со своим миром, который совсем недавно был выжжен разгневанными магами. Но старик предлагает им искупить вину нации, став безмолвными стражами Академии. И зверо-люда неохотно соглашаются. «Крыша! У Дикима будет крыша!» Последним принесшим клятву верности стал мелкий зубастый кобальт, стоящий перед стариком. Цена клятвы верности справедлива, бессмертия, но только на территории факультета тьмы. Просмотрев всех защитников, я хотел было промотать картинки дальше и вынурнуть из непрошенного озарения, как старик внезапно проскрипел: «И будет вам слово мое, самди Тенебре второго порукой! Темный факультет вторым домом, кровь Тенебре вашим повелителям и заступникам!» Старый маг гордо вскинул подбородок и неожиданно и даже как-то растерянно встретился взглядом со мной. Мгновение, и растерянность на лице старого мага сменилась какой-то отчаянной уверенностью. «Дополнение», — нахмурился маг, не спуская с меня глаз. «Любому, кто скажет фразу «только пять пальцев могут превратиться в кулак», повинуетесь так же, как если бы перед вами стоял я сам». «Подтверждаем», — в разнобой протянули стражи. Старик с вызовом посмотрел на меня и едва заметно кивнул. Я же мысленно, пожав плечами, кивнул в ответ. «Да будет так!» — неизвестно чему обрадовался маг тьмы и впечатал свой странный посох в землю. «Светом и тьмой скрепляю договор!» «Долго не смогу!» — калейдоскоп видений еще больше замедлился, подернувшись серым туманом, а в моей голове прозвучал голос стража. Не рассчитал сил. Показывай все! беззвучно крикнул я, зная, что страж меня услышит. Какие есть! Какие есть! Послушно согласился нак, и я вновь окунулся в калейдоскоп видений. Академия! Поместье радужного факультета. Не расслабляемся, коллеги! Усталый голос ректора разнесся по всему поместью. Никто не ожидал, что Ксурм удастся открыть на территории Академии порталы, и первоначальный план пришлось корректировать. В итоге, вместо того, чтобы находиться на стадионе или на площади, Ксандр был вынужден переместиться в особняк Джо, как, впрочем, и большинство его коллег. А всему виной были Санек и Алексей. Эти двое без помощи сундука, как в народе называли слабеньких магов, чьим единственным достоинством было наличие личного пространственного кармана, умудрились притащить в Академию настоящую сокровищницу Ковина-некромантов. Причем не само содержимое, а сокровищницу целиком, с обсидиановой облицовкой и тамбуром. Будучи закрытым, это хранилище не диагностировалось ни одним из способов, а уж Ксандра Гадеска имел хороший опыт в этой сфере. Но стоило приоткрыть входные дверцы, как сокровищница начинала фонить. Да так сильно, что забивала собой и ауры магов, и даже стационарные артефакты Академии, напрочь сбивая поисковые заклинания магов из Огненного Легиона и разведывательные установки Ксуров. И поместье Джо неожиданно для руководства Академии стало главной целью атаки. А этим грех было не воспользоваться. Держимся, коллеги, еще немного. У еле-еле хватало сил, чтобы удерживать подобие контроля над складывающейся ситуацией, к слову, крайне мерзкой. После того, как Диол единолично разметал две волны Минотавров, брошенных на штурм особняка, и выбил из боя несколько отрядов магов Огненного Легиона, понадеявшихся на свою антимагическую защиту, вторженцы взялись за них по-настоящему. В ход пошли снайперские комплексы «Ксуров», снимающие любой щит с одного выстрела, лазерные турели, плазменные пушки и даже пронесенные в Академию «Железная птица». Диол срочно запросил поддержки, и Кромбер, оставив защиту теплиц на Артоскала, поспешил к охранителям. Тогда нападающие отступили, столкнувшись с яростью стихии Земли. После того, как снайперские комплексы и прекрасно укрепленные пулеметные гнезда провалились в неожиданно распахнувшиеся расколы, Ксур еще больше повысили приоритет взятия данной локации. На территорию Радужного факультета прибыли боевики Огненного легиона и... Остатки Ордена Чистых. Диол, не раздумывая, запросил помощи у своих. Каждая сторона подтягивала все больше и больше сил, отчаянно вцепившись в этот клочок земли. И маги Академии, несмотря на солидный запас всевозможных зелий, активированные на территории факультета ловушки, к созданию которых приложил руку сам мастер Барк и высочайшее личное мастерство, постепенно сдавали позиции. Защитные плетения с трудом выдерживали атаки Ксуров, зачастую пасуя перед высокотехнологичным оружием. Чистые, взявшиеся за магов всерьез, устраивали прорывы, выкручивая свои антимагические щиты на полную мощность. А колдуны из огненного легиона беспрерывно долбили защитников на ментальном плане, не давая толком расслабиться и перевести дух. «Держимся, коллеги, еще чуть-чуть!» Захваченный первые ударной армии вторжения город Обод. Пацаны. Песеголовых оказалось удивительно много. Леший успел сделать вокруг лагеря псов два круга, без жалости наматывая ошалевших воинов на гусеницы, и сейчас заходил на третий. Пулемет Юлия не замолкал ни на минуту, и парню даже пришлось прибегнуть к магии, чтобы остудить раскалившийся ствол. Агай, истратив весь запас коктейлей Молотова, обновил воздушный щит, исчезнувший после тридцатого пилума, и снова взялся за свою винтовку. Антимагическая маскировка отделения была нарушена, и по их душу не замедлили явиться маги псов, некромант, в сопровождении двух шаманов. Светящиеся зеленым куполы, окружающие магов, так и просили попробовать их на зуб, и Гай с удовольствием вскинул свой винторез. Стрелять с постоянного виляющего танка было непросто, но Гаю было плевать. По сути, ему и целиться-то не нужно было, он просто знал, куда полетит пуля. — едва слышно пропел прижатый к плечу винторез. — Тссс. Пацаны, вы не представляете, как я соскучился по этому звуку! — крикнул Гай, выискивая следующую цель. Яху! Три вражеских мага, несмотря на накачанные зеленоватой энергией щиты, сломанными кулями повалились на землю. — Не ори! — крикнул Юлий и с беспокойством, взглянув на оставшуюся ленту с патронами, оскалился. — Ты нас демаскируешь! «Прости, брат!» – перекрикивая шум пулемета, оскалился в ответ Гай. «Больше не буду! Хотя баньши, призываемые нашим ректором, визжат раза в три громче!» «Тссс! Тссс!» Жаль, патронов было всего 58 штук. Можно было, конечно, использовать СВД, оставив практически бесшумный винторез для ночных операций. Но Гай трезво оценивал возможности своего тела и ощутимую отдачу СВД. Закончится 9.39, он перейдет на калаш, благо к нему патронов было ведер шесть. Неожиданно вдали прозвучал чей-то полный злобы и ненависти крик, призывающий кого-то убить всех-всех, а спустя минуту ожил голосовой чат взвода. «Гай, доклад!» – протараторил Ян. «Уничтожаем вражескую пехоту», – тут же отозвался Гай. «Подтянулись маги и шаманы. Поражаю на дистанции, не давая приближаться к танку». Срочно найдите возвышенность и выдвигайтесь туда, в голосе Яна прозвучал тщательно скрываемый страх. Вышлю к вам отряд кота для прикрытия от псов и приготовьте главный калибр. Зачем, хотел спросить Гай, но уже увидел сам. В лучах восходящего солнца из загона пленных поднимался на задние лапы самый настоящий костяной дракон. Город Кольцо. Нашествие варваров. Марк Ковальда Бизефонайр. Марк не знал, кто постарался больше. Арни или шаманы-варваров, но все вокруг было покрыто льдом. Лед был везде, на улицах, на стенах домов, на крышах. Острые шипы торчали отовсюду, откуда только можно, делая передвижение по городу смертельно опасным, а по скользким улицам было невозможно двигаться, не поскальзываясь на каждом шагу. Падающий на голову снег резал лицо, руки. Одежду. Снежинки, стоило им растаять, превращались в бесцветный яд, проникающий в неглубокие рамки. Прежде чем фонар разобрался в происходящем и окружил отряд воздушным щитом, шестеро целителей свалились без сознания. Антидот, скомандовал фонаер под защитой общего щита, создавая для каждого студиоза индивидуальный щит, следите друг за другом. Похоже, варвары не самое страшное, что нас здесь ждет разведка предупреждает что здесь есть огромные ледяные пауки кто-то из студиозов поежился кто-то принялся испуганно оглядываться по сторонам но большинство приняли весть спокойно что им какие-то ледяные пауки после того через что им пришлось пройти что за разведка в лес один из целителей здесь есть кто-то еще сами увидите буркнул декан воздушного факультета создавая плетение воздушной волны Интересно, что за разведкой здесь была, но Фонар не спешил делиться информацией так же, как и Марк: Все в норме, удостоверился Фонар, который с каждой секундой хмурился все больше и больше. Да, мастер. К счастью, поставить на ноги целителей оказалось легче, чем думал декан воздушного факультета. Яд был слишком слабым, и стандартного антидота с лихвой хватало, чтобы разумный вернул над телом контроль. Мастер Фонаер. Протянул Жанна Ковальда, с неприязнью косясь на ледяные шипы, перекрывающие проход между домами. Может, залить здесь все огнем? Обязательно зальете, пообещал декан воздушного факультета. Я лично помогу вам создать огненный шторм. Но сначала найдем наших и удостоверимся, что город пуст. Тогда нам к внутреннему кольцу вступил в беседу Марк, кивнув на видневшуюся вдали каменную стену, опоясывающую центр города. Они или там, или уже нигде. «Я тоже так думаю», — кивнул Фонаер. «Я на пару минут. Воздушная волна встретила на пути какие-то искажения, что неприемлемо. Вы же двигаетесь по этой дороге. Она ведет к воротам во внутренний город. Марк, на тебе разведка дороги, прикрытие основного отряда и независимые действия в случае необходимости. Жано, на тебе общее управление отрядом». Если встретите раненых, будьте внимательны. Варвары любят делать извращенные ловушки. Разделив обязанности и мудро разведя двух лидеров по разным направлениям, Фон Айр оттолкнулся от земли и взмыл в воздух. «Крылья Пегаса!» — с благоговением прошептал Сода де Грин. «Одно из сложнейших заклинаний высшего порядка». Марк многое мог сказать про по-настоящему сложные заклинания стихийного порядка, но промолчал. Вместо этого он перешел на истинное зрение, выпустил из-под контроля ауру огня, мгновенно окутавшую его мягким пламенем, и легким бегом двинулся вперед. «Позер!» — послышалось ему вслед. Не обратив внимания на реплику Гиша Аконнелла, Марк швырнул усиленное огненное копье в третий по счету домик. «Уж слишком много оттуда исходило синих энергетических нитей. Вжух!» сконцентрированный огонь врезался точно в переплетение нитей и тут же отпрянул назад, не выдержав столкновения с холодом. Вжух! Хаш! Марк не стал дожидаться, пока из здания выберется ледяной монстр, и впечатал в домик еще одно огненное копье и небольшой огненный смерч. Из окон хлынули потоки огня, по стенам пробежали ветвистые трещины, а крыша здания аж подпрыгнула от прозвучавшего внутри взрыва И с грохотом обрушилось вниз. Домик и то, что сидело в нем в засаде, перестали существовать. 10 Повернувшись, Марк посмотрел в глаза Жана Ковальда и, подмигнув, ударил плетью огня по выскочившим из переулка ледяным волкам 30 Спокойно, парни, медленно проговорил Жану, чувствуя, как в груди разгорается пламениистовой ярости. Успеем кулаками помахать. «Наша цель — найти студиозов». А мальчик повзрослел, отметил про себя Марк, и, перестав дразнить Ковальда, поспешил вперед. Уж очень ему не понравилось вон то переплетение синих и голубых нитей. Вжух! Плохо было то, что эти нити начали вспыхивать во всех зданиях, вокруг них. Такими темпами они дойдут до внутреннего города только к вечеру. «Марк, назад!» Жана руку, остальные в центр, огневики, готовим огненный смерч! Живо! Еще секунду назад фонаер парил над водонапорной вышкой, но каким-то непостижимым образом появился среди студиозов и вовсю сыпал приказами: Сода на тебе воздушное ядро смерча! Направление бросил запыхавшийся Марк, вставая в стихийно образованный круг. Вокруг нас! бесцветным голосом произнес фонаер. И Марк только сейчас заметил, что он вернулся не один, а с невзрачным мужичком, с обмороженным лицом которого, по-видимому, спас. «Нас ждали! Гиш, на тебе защита! Целители, позвольте силе течь сквозь вас! Костик, как закончим, подлечи его!» Фонайер кивнул на мужичка. «И... вместе!» «Ра нечеловеческим голосом крикнул Марк, на котором сошлись все энергетические потоки, и зашелся полубезумным смехом «Ха-ха-ха-ха-ха! <смех> квадрум Административный район. Кири фон Айр». После 10 минут дотошной беседы с имперским магом и его командой, Кири фон Айр понял, что пришедшие на помощь маги не осознают реального положения вещей. «Ну как, скажите на милость, полностью зачистить квадрум?» Вот если бы на помощь подошла армия и настоящие гильдейские маги, тогда да. А несколько преподавателей до дюжина студиозов – это несерьезно. Помочь захватом доков они, конечно, смогут, но полностью освободить город – сказки. Засевшие в доках отколовшиеся, чистой воды швали отморозки. Плевать они хотели на город и местных жителей. Все, что их интересовало – своя шкура и набитый золотом карман. Ушкири во время плавания вдовольно смотрелся на таких подонков, с удовольствием ловящих рыбку в мутной воде. Но пришедшие маги настолько уверены в своей силе, что он даже разубеждать их не стал. Тут, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому все их пожелания выполнил ничиня препон, а с хотелками у магов было все хорошо. Затребовали чертежи доков и складов, Схема канализации досье на верхушку ночной гильдии. Ну, хотят поиграть в войнушку, пусть. Вот только он, капитан Кири Айр, людей им не даст. В доки идти, конечно, надо, но соваться в склады? Нет уж, пускай справляются своими силами. К тому же этот Алексей сказал, что 15 магов более чем достаточно. А вообще, странные ребята эти маги. Один, которого зовут Джо больше похож на наемного убийцу или авантюриста. Этих ребят Кирин и ловчился вычислять с первого взгляда, по походке, телодвижениям, взгляду и ауре. Конкретно этому Джо убить было, что муху прихлопнуть. Второй Алексей был каким-то странным, улыбался не в попад своим мыслям, удивительным образом не теряя нить разговора. Говорил мягко, но как-то уверенно, что ли? Аура у Алексея не просматривалась. Или он настолько хорошо закрывался, что Кири не мог его прочитать, или «Как маг Алексей был полный ноль». Но ведь как-то же он умудрился создать огненные крылья. В общем, мутный тип. Остальные совсем мелкие. Хотя Илью он тоже сначала считал сопляком, но после первой же недели поменял мнение на диаметрально противоположное. Молчаливые пацаны действовали настолько эффективно, что Кири решил, дело не обошлось без помощи СБ налоговой службы цитадели. И пусть как маги они были чуть слабее, чем он сам, но в плане диверсии им цены не было. Если заявившиеся сегодня студиозы хоть в половину так же подготовлены, как ребята Ильи, то доки они точно займут. А там корабли, припасы, сообщения со столицей. Единственные, кто создавал благоприятное впечатление, Был Деннис ван Игнис, которого Кири помнил еще со времен учебы в Академии. Этот, пожалуй, мог в чистом поле расправиться с армией песеголовых, но в городе? Если склады займутся огнем, то весь квадрум выгорит к ксурам, а это будет посерьезнее, чем несколько тысяч песеголовых воинов с шаманами и некромантами. Капитан тяжело вздохнул и посмотрел на хмурую стражу, которой сегодня нужно было выдвигаться в доки. Они с братом планировали дать воинам отдохнуть, но вернувшийся с разведки Илья принёс неприятные новости. Пёсиголовые всё-таки решили подмять под себя доки и сейчас уверенно продвигались к пристани, жёстко подавляя сопротивление отколовшихся. Хорошо хоть решилась проблема с ранеными стражниками, выжившими после стычки с воинами псов, и истощёнными магиками, которые в последнюю неделю слетались к квадруму, будто светлячки на свет. Джо, как только прибыл со своим отрядом, сразу же проведал студиозов, местных магов и воинов. Студиозы отправились в академию, а маги с ранеными в лечебный центр под столицу. Разом решился вопрос с продовольствием и антисанитарией. Канализация канализации, но административный район не был рассчитан на такое количество жителей. Кири фон Айр еще раз вздохнул и посмотрел на свой любимый город. Как бы то ни было, он с братом останется тут и будет удерживать административный район с расположенной в центре портальной площадкой до последнего. Нельзя дать врагам возможности использовать сеть цитадельских телепортов. Пусть академские делают, что хотят, а он, Кири Айр, будет делать, что должен. И если псы прорвут оборону, он лично взорвет портальную площадку, «Даже если ради этого придется умереть». «Все!» — калейдоскоп замер на мыслях неизвестного мне мага, который, судя по всему, был родственником Биза фон Аэра. «Что смог?» «Постой! Я, обнаружив себя в уже привычном сером тумане, потряс головой. Что это было?» «Важное!» — прошептал Нак. «Вехи!» «Нет, я понимаю. Кир и Соня. Узнать, как у них дела и все такое. Но где Аш? Где Герман и Вик?» «Зачем мне этот квадрум? Или город-кольцо?» «Кстати, танк, на броне которого сидят пацаны с винтовками, ты меня за дурачка считаешь?» «Веха!» — упрямо повторил Нак. «Важно!» «Какие-то варвары!» — продолжил распаляться я, чувствуя, что не в силах остановиться. «Пятерка Ковальда!» «Захват Академии? Как это может быть правдой?» «Показал не все!» — проскрипел Нак. «Только то, на что ты можешь повлиять!» «В смысле?» «Выбор!» Впервые за долгое время Нак улыбнулся. «Ануб, Денеберри или порог?» «Постой, мне неожиданно поплохело. Что значит выбор?» «Ты должен выбрать!» Нак расправил плечи и посмотрел мне в глаза. «Портал открою лишь один. влогово Канубу. К Денеберри чуть цитадель штурмуют демоны Инферно. К Самди, чей призрак проявится с минуты на минуту. Сейчас передо мной стоял не слуга, но воин. Шипение из речи исчезло, взгляд приобрел уверенность и твердость. «Все, что ты увидел, было или будет. Имперский маг поможет, но на всех его не хватит. Калейдоскоп событий не остановить, но право мы имеем выбрать». На моих глазах Наг превратился из воина в философа, и это пугало. «Каков же будет твой ответ?» «До того, как ты показал мне эти видения, все было очевидно», — скрипнул зубами я. «Сейчас же, хотя, кого я обманываю?» В голове всплыл разговор с ректором, в котором он толсто намекал на необходимость сделать правильный выбор. «Ведь невозможно заткнуть все дыры и помочь всем-всем. Невозможно действовать в одиночку, не доверяя своей команде. Невозможно идти по пути искусства и не быть немножечко фаталистом». Ануб. Ведь не зря говорят, лучше сделать плохо, но свое дело, чем хорошо, но чужое. Да будет так, торжественно кивнул нак, и серая дымка тут же превратилась в кровавый туман. Но знай, что он там не один. А с кем? Не знаю, как объяснить, но в этот конкретный момент я почувствовал, зачем были все эти видения и к чему вел страж. Один из генералов его демонической армии, Наг плавно перетек в бойцовскую стойку. Честного боя не будет. Я правильно понимаю, что ты предлагаешь свою помощь, прищурился я. Наг вполне себе мог врать, но моя кровь подсказывала все так и есть. Ксурафану пришёл подстраховаться. Я пойду с тобой, кивнул Наг, свяжу демона боем, а взамен? А взамен ты окажешь мне одну услугу. Наг с жадностью посмотрел на выжженную у меня на предплечье татуировку в виде спирали жизни. Я не смогу тебя оживить. Помощь Нага совершенно точно будет не лишней. Но обманывать стражи я не хотел. На время Наг поднял на меня умоляющий взгляд в последний раз прикоснуться к королеве. То, что страж имеет в виду нагу изведения, я понял сразу и признаться, немного растерялся. Любовь, все дела. Вот ей-богу, попросен меня о чем-либо другом, я бы, скорее всего, отказал. Но сейчас, представил на его месте себя на месте Наги Фрею, ушел бы я, не попрощавшись, да черта с два. Выгрыз бы у смерти пару минут, чтобы посмотреть ей в глаза, чтобы прошептать те самые важные слова. Могу ли я лишать этого Нага? Думаю, ответ очевиден. Надеюсь, ты не забыл, как управляться с этими штуками. Я кивнул на стихийные клинки стража. Помогу, чем смогу, дружище. Но сперва нужно раз и навсегда закрыть один вопрос. Внимание, получено личное задание «Доброе дело Х». Заочная награда «Помощь в битве с Анубом». «Ни слова больше!» Страж с воодушевлением взмахнул всеми четырьмя клинками, и багрово-красный туман запульсировал, превращаясь в огромный портал. В руках Ваджра, на поясе кокон с паутиной, коготь ската и склянка с водой из стикса. На душе страх, азарт и предвкушение чего-то важного. На уме одна лишь мысль. «Делай, что должно, и будь, что будет!» «Трепещи, Ануб, я иду!»